кошетки. Когда чаша страданий переполняется, наступает обыкновенный период какого-то душевного оцепенения. Так, сквозь рев адской бури, иногда не слышны бывают не только дикие вопли погибающих, но и пушечные выстрелы. Нечто подобное испытывала графиня, когда ее вдруг схватили с койки. Протащили по целому лабиринту коридоров, потом волокли по какой-то темной чугунной лестнице, втолкнули в дверь и захлопнули на замок. Кругом было темно и тихо, как в могиле. В полном изнеможении опустилась она около стены, близ двери, и так и застыла на корточках, положив голову на колени. Сколько времени просидела она в таком положении, несчастная не могла дать себе отчета, но она очнулась, заслышав шум в скважине двери. «Это смерть!» Меркнуло у нее в уме. «Скорей бы! Скорей!» Бледные лучи утра бросали в верхние оконца слабые полоски света, озаряя совершенно пустую комнату с облупившейся по стенам штукатуркой и покоробленными плитами каменного пола. Дверь отворилась, и показалось знакомое уже графине лицо фельдшера Савельева, про которого даже и до ее ушей донеслось столько ужасных слухов. Увидев его, графиня невольно содрогнулась, Все эти россказни о его чудовищном разврате теперь разом припомнились ей, и она, эта еще далеко не старая женщина со следами блестящей красоты, огласила комнату криком ужаса и отскочила к противоположной стене. Смерть не казалась ей ужасной, но позор в ее годы превосходил ужасом все ее ожидания. «Не бойтесь!» — угрюмо сказал ей Савельев. «Не бойтесь, графиня! Сейчас вам принесут ваше платье, и вы будете свободны!» «Вы вполне теперь можете довериться мне, хотя те слухи, которые туда во мне ходят, и не могут внушить вам этого чувства. Но вы сейчас увидите, что я говорю правду. Желание отомстить делает меня человеком, способным на добро. Слышите внизу шаги? Это несут вам вашу одежду. Бодритесь же!» Заключил он, видя, что графиня бледнеет все более и более, дико уставившись на него сверкающими от ужаса глазами. «Бодритесь во имя спасения вашего сына!» «Что? Что вы сказали?» Кинулось к нему несчастная. «Вы говорите о спасении сына моего?» «Да, без вашей помощи он погиб. Что же с ним? Где он? О, скажите мне ради Христа! Я вам все объясню по дороге подробно, но сперва надо покинуть этот дом!» И нагнувшись с порога двери, Савилев внятным шепотом сказал кому-то вниз. «Иди скорей! Чего ты ползешь, как черепаха?» «Да тяжело уж, больно!» – отвечал запыхавшийся женский голос, и через несколько мгновений Дуняша, одетая по-дорожному, внесла большой узел с платьем графини. Все трое вышли из дверей башни. Сбоку от нее тянулся высокий каменный забор. Савелев быстро юкнул в кусты, и немного спустя шелест травы и листьев дал знать, что он тащит что-то очень тяжелое. Это была лестница. Еще несколько минут, и новые беглецы были вне опасности – Шансы успеха усугублялись еще тем, что они попали прямо в густой ореховый кустарник, идущий вплоть до того места, где Савельевым была привязана лошадь с тележкой. Надежда увидеть сына, а главное спасти его от грозящей ему гибели, окрыляла ноги графини настолько, что она временами опережала своих спутников. И вот тележка с тремя седоками вскачь понеслась по пыльной дороге. Где-то вдалеке просвистел поезд, и Савельев начал усиленно стягать лошадь, которая и без того совершала чудо быстроты. Тележка подъехала к станции в тот самый момент, когда поезд уже подходил к платформе. Наскоро передав деньги и лошадь подбежавшему мужику, Савельев крикнул ему, кому передать то и другое, а сам бросился в вокзал, таща за собой графиню. Когда все сели в вагон, и поезд тронулся, с графиней сделался обморок.